«Шел отряд по берегу. Шел отряд по берегу. Шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка», — тихонько себе под нос напевал Артем, наблюдая за группой странных охотников. «Странных, потому что из них были такие же охотники, как из него балерина». Вдоль реки двигались два тяжелых военных глайдера пятого поколения империи Аграф. Самое смешное было в том, что эти за знайком совершенно ничего было делать на этой планете. Ведь они просто станут очередными трупами на ее поверхности. Землянин спокойно продолжал следить за ними через свой старенький визор. Мало того, что эти недоохотники обредились во все новенькое, «Какое здесь во фронтире днем с огнем не сыщешь», Так еще и высадились возле горного массива. Нет. На другой планете это можно было бы объяснить с точки зрения тактики. Радар не засечет и так далее. Но только не здесь. Местные твари с большой радостью помогут этим новичкам стать абсолютно невидимыми. Да и как может быть виден кусок мяса в желудке твари? Никак. И вот сейчас парень спокойно наблюдал, как на задний глайдер выскочил разъяренный вторжением в его зону Борак. Орудия глайдера даже не успели развернуться. Видимо, у управляющего Искента не были прошиты необходимые приоритеты. Удар был жестким. Атакованный глайдер с жутким скрипом, донёсшимся даже до землянина, опрокинулся на бок. Яростно затричала импульсная турель на ведущей машине. Взревевший от боли раненый зверь пошел на второй заход, когда наконец-то развернувшаяся тяжелая плазменная пушка поставила точку в этой атаке. Прошло еще несколько минут, прежде чем появились представители экипажей. Судя по смазливым лицам, это были либо аграфы, либо их полукровки, что было вероятнее всего. Они быстро и очень торопливо начали эвакуацию из поврежденной машины. Это их наивность у Артема даже зубы свело. Не проверив окружающую территорию, не убедившись, что тварей больше нет, они отложили оружие и стали вытаскивать пострадавших, за что и были тут же наказаны. За руки из оказавшегося поблизости гнезда тут же их атаковали. Разумные, если их так можно назвать, отбивались недолго. Захлестнувшие их волну тварей не смогли даже остановить яростно застрекотавшие импульсники. Через десяток минут все было кончено. Артем медленно отвел визор от глаз. Вот так и пишется история освоения новых планет. Кровью. Причем про кровь этих никто даже не узнает. Ведь они наверняка высадили здесь не для того, чтобы охотиться. Иначе бы постарались узнать, на кого именно здесь нужно охотиться. Как охотиться. И самое главное, кто охотится. Через пару часов, дав возможность, стоя за руков, замести все следы, землянин направился к нежданным трофеям. Здесь было чем поживиться. Сняв для СБ с оставшихся скафов следы ДНК погибших, он планомерно принялся за мародерку, не забывая отстреливать особо наглых заруков. За сутки ему удалось не только ободрать до самых остовых глайдеры, но и забить холодильник тушками этих псевдо-енотов, так как они несколько раз пытались повторить свой подвиг, нападая всей стаей. Но Артем был не настолько наивен и сразу же при первых признаках нападения быстро ретировался в Масю, откуда спокойно отстреливал особо вредных особей, тушки которых ему доставались уже после отступления стаи, те, кого свои не сожрали. Закончив мародерку, парень продолжил движение. Правда, из-за непредвиденных гостей и их трофеев теперь ему предстояло вернуться на базу, разгрузиться и лишь потом ехать в Долину Смерти. Что он и проделал. Через неделю уже на входе в долину он получил уведомление об окончании изучения поставленных ранее баз зданий. Так как он знал, чего именно он хочет, ему оставалось только придерживаться своей линии поведения. Поэтому на очереди стояли. Инженерия космических судов. Инженерия наземного транспорта. Общая инженерия. Военная инженерия. Все шло согласно его планов. Не так быстро, как хотелось бы, но все же шло. Запасы кристаллов росли. Дроиды продолжали добычу материалов. Кристаллов, рогов и кости местных тварей. Базы изучались. Вот уже полгода он не появлялся в городе, чтобы дать дозреть покупателям. А то в последний раз они что-то обнаглели. Еще бы. Такие расценки загнули. Но землянину было чем заняться. Он резал всякие безделушки из кости. Собирал запасы на случай атаки архов. Кстати, об этих насекомых. Артем тщательно перелопатил всю возможную литературу и материалы про них. Так вот. По результатам прошедшей войны создалось четкое впечатление, что это не их победили. Это они... «Передумали!» «Еще бы! Раса, имеющая сотни, тысячи астероидов, ульев, вдруг перестает нападать и оттягивается назад с уже завоеванных территорий!» «Странно, не так ли?» «Такое впечатление, что у них война с другой стороны началась, и воевать на две стороны для них стало просто расточительно!» а «Так?» «Они просто могли уничтожить, закидать трупами своих бойцов все содружество!» Так что надеяться, что они так просто забудут про эту планету, раз они раскошелились на целых два десятка гвардейцев для разведки боем, совершенно не стоило. Так что землянину стоило основательно подготовиться к повторному появлению здесь. Нет, конечно, все местные охотники убеждены, что он мега-крут и может их пачками на тот свет, который не этот, отправлять. Но вот только сам Артём отлично понимает, что там было просто сумасшедшее дикое везение. И ничего больше. Как говорится, рояли в кустах шли на нерест косяком. А теперь стоило поднапрячься. Ведь, как известно, за белой полосой в жизни обязательно идет чёрная. И подзатыльников с волшебными пенделями От нее ему уже надо опасаться в полный рост Поэтому даже его система защиты Что на базе, что в массе Были переведены в маниакальный режим Что-то надвигалось Но вот что? Он сказать не мог Именно из-за этого ему только и оставалось Что продолжать продвигать свой план По утверждению в этом мире Он уже понял, что здесь вовсю пропагандирует цель жизни. Надури ближнего своего, ибо дальний приблизится и надурит тебя. Это значит, никто ему не поможет, только он сам. Его дроиды заготовили новые запасы кристаллов и кости, которые он быстро перегрузил в Масю и, тщательно осмотревшись, направился назад. Во время поездки Артем тщательно осматривался и продолжал резать новые безделушки из кости. Особенно хорошо у него получались резные рукояти из рога для ножей и склыков местных хищников. Каждый нож был, по сути, уникален. Только была одна проблема. Это все нужно было как-то продавать. После долгих раздумий Артем решил связаться с уже известным ему менеджером республики Хагдан. Доброго дня и удачной торговли вам, старший менеджер Хорн Вилан из торгового дома Хагда, слегка торжественно и немного напыщенно обратился к появившемуся на экране гиперпередатчика изображению сильно упитанного соарнаму. Надеюсь, ваши дела идут хорошо. Все идет прекрасно, уважаемый Ар, радостно оскалился тот в ответ. «Дела торгового дома и мои дела идут просто великолепно. А как себя чувствует наш уважаемый клиент? Все ли в порядке? Нет ли нового товара? Наш дом с большим удовольствием поможет вам продать все. Все, что угодно». «Все, что угодно?» Парень сделал вид, что задумался, но потом словно что-то для себя решил. «Хорошо. А есть кое-что». после чего переслал трехмерное изображение своих поделок из кости и рога местных тварей менеджеру и стал ждать. Товар был своеобразный, и большого аукциона на них не сделать. Ну, по крайней мере, так думал землянин. Но это было не так. Получив пакет с голограммами изделий, толстяк завис минут на пять, после чего встряхнулся, словно пес вылезший из воды. Уважаемый Ар. На его лоснячьемся от жира лице расцвела слащавая до приторности улыбка. Хорошо, что с этим товаром вы обратились именно к нам. Мы заберем на реализацию все, что вы нам представите из подобной продукции. Вы не пожалеете. Это вам гарантирую я лично и наш торговый дом. Все будет реализовано по самым высоким ценам. Отправляю вам договор. Получив документ, Артем проверил его. Оказалось, что этот договор отличается от прошлого. Если в том договоре торговый дом Хагда работал с клиентом за 15% от суммы продаж, то в этом договоре стояла цифра 10%. Это было очень даже ничего. Подписав документ своей электронной подписью, парень переслал его назад. «Корабль прибудет за грузом через три недели», — провозгласил менеджер, получив договор и снова улыбнулся. Уважаемый Ар, наш торговый дом очень рад, что для торговли выбрали именно нас. Ждем следующих поступлений любых. Прошу запомнить, уважаемый, любых товаров. После такого возвышенного заключения старший менеджер Хорн Вилан отключился. Артем тяжело вздохнул. Теперь ему нужно будет доставить все свои поделки через три недели в город, чтобы передать торговому дому. Хоть он уже привык к одиночеству, но вариантов было мало. Изделия у него уже было более чем достаточно. Набралось в большой контейнер. Да еще он решил попробовать реализовать изделия из кожи. Дело в том, что для охоты он по привычке использовал изготовленную собственноручно одежду, так ему по крайней мере было удобно, и обувь. Про обувь можно говорить долго, как он подбирал и изготавливал сапожные ножи и шилья. Сапожное шире посещению стержня делал круглыми и ромбовидными. Стержни он изготовлял как прямые, так и кривые. Рукоятки были деревянные и костяные. Сапожные колодки делал двух видов. Простые из одного куска дерева и составные со снимаемым верхом подъемом, который соединялся с основной колодкой с шипом. Колодок на всякий случай сделал несколько видов для взрослых, подростков и даже детей. Сами колодки изготавливал из имеющихся в лесу молодых деревьев, у которых была самая мягкая древесина. Простые колодки использовал как правило. Верх и низ мягкой обуви скреплял выворотным швом. После пошива и пришивания подошвы, такую обувь ему необходимо было расправить и околотить на колодке. Правила были высокие и низкие. Большинство провил делали асимметричными – то есть для правой и левой ноги, но на всякий случай была парочка из симметричных правил. Составные колодки служили у него моделью при пошиве обуви, как его и учил дед. На этих колодках затягивал верха и прикреплял подошвы. Так что обувью он был обеспечен, а пробив по глобанету самый востребованный размер обуви, можно было изготавливать сапожки и на заказ. С виду они, конечно, были слегка неказистые, но сам факт их изготовления вручную и натуральная кожа делали их чуть ли не хитом сезона. Чем и решил воспользоваться землянин. Партия легких кожаных и меховых безрукавок, почти сотня макасин разного размера, слегка разбавили общую картину поделок из кости и рога. Заодно парень добавил в нее с пару десятков поделок с платана, местного дерева. Древесина у него была мягкая, как раз для резьбы легким резцом, чем он и пользовался. Сейчас ему стоило торопиться, ведь сроки были очень сжатые, и, кроме того, через месяц должен был начаться сезон дождей. А в это время очень бы не хотелось высовываться из своей конурки. Настолько опасные твари выходили на охоту, одни медузы чего стоят. И как им только удается при своем размере левитировать над поверхностью земли. И куда они потом скрываются? Вопросов-то много. А вот с ответами напряженка. Если бы, конечно, Артем нашел их лежбище, то денег бы ему бы отвалили немерено. Хотя для этого ему сначала нужно выжить. А вот это будет очень проблематично, так как эти твари наверняка не так уж беззащитны, как рассчитывают ученые. По крайней мере, те, кто прислал Артему письмо с требованием. Именно с требованием. Обнаружить и классифицировать гнезда и среду обитания тварей, минуемых медузами. Интересно, а сами они не хотят покататься в сезон дождей? Одни уже покатались, от них парню достался мастадунт. Может, и от тех что-нибудь достанется. А так как ученые любят комфорт и удобство, Артем уже оценил апартаменты профессора на массе, то, скорее всего, они привезут еще какое-нибудь оборудование поновее. А ему все одно, что потом подбирать из разбитых глайдеров. Он еще раз вздохнул и вышел из масси. Дел у него еще было много.